Глава 17. -я. Григорий Ромодановский. Воевода, не знавший поражений. Подпись под картиной. Переяславская рада. Художник Михаил Хмелько. История не всегда справедлива. Некоторые события и герои приобретают известность. Другие по разным причинам забываются. Многие ли слышали, например, про Григория Григорьевича Ромодановского? А ведь это был выдающийся русский полководец. Он происходил из высшей знати. Из Рюриковичей одна ветвь зельных стародубских князей дала России пожарских, вторая – рамадановских. Дата рождения Григория Григорьевича неизвестна. Зафиксирована лишь первая служба. В чине стольника он в посольстве Бутурлина участвовал в Переславской Раде, провозгласившей воссоединение Украины с Россией. Это и определило его дальнейшую жизнь. Ведь за спасение украинцев нашей стране пришлось сражаться. и полоса тяжелых войн затянулась на 27 лет. Стоит отметить, что Россия подготовилась к ним неплохо. Еще в XVI веке Иван Грозный учредил полки профессиональной пехоты, стрельцов. В прошлой главе упоминалось, что патриарх Филарет начал формировать войска иноземного строя. К началу войны за Украину в царской армии насчитывалось 15 солдатских, драгунских, рейтерских полков. В ходе боевых действий Их количество выросло до 75. Были уже и воинские звания: генералы, полковники, капитаны, ротмистры, поручики, прапорщики. Развернулось производство современных мушкетов, пистолетов, а артиллерия была лучше в Европе. Рамадановский отличился в первых же боях в 1654 году. В рейде князя Куракина на Дубровну командовал сотней, а в 1655 году Богдан Хмельницкий вместе с русскими наступал на Галицию, и Рамадановского повысили, назначили товарищем командующего, боярина Бутурлина. Был осажден Львов, но польская армия Потоцкого расположилась рядом, в слоне-городке, угрожая тылам, заняла удобную позицию, защищенную озером и болотистыми речками. Рамадановского с солдатскими полками Гротуса и казаками полковника Лесницкого отрядили для прикрытия. Он задумал дерзкую операцию. Ночью 18 сентября казаки на фланге навели из бревен переправу через речку, сняли вражеских караульных, а за ними воевода сразу бросил солдатские части. Поляки, занимавшие центр позиции, закричали, что их обошли, побежали. Рамадановский погнался за ними и ворвался в городок. Неприятели в панике покинули город. Лишь Поле Потоцкий привел армию в порядок, контратаковал. Сеча длилось три часа. Молодой воевода отражал натиск залпами мушкетов, затем ударил во фланг конницей. Враги смешались. В это время к ним подходило подкрепление, но поляки уже надломились. Сочли, что идет свежее русское войско, и кинулись кто куда. За ними гнались и рубили несколько верст. За погром Потоцкого царь Алексей Михайлович произвел армадановского Вокольничи, назначил назначил воеводой Белгородского разряда, военного округа. А на Украине в 1657 году умер Хмельницкий. И оказалось, не все на Украине думали так же, как он. Простонародье искренне хотело быть вместе с русскими. Но в годы восстания возвысились казачьи начальники. Они захватили замки сбежавших или перебитых панов, их села, стада. и сами почувствовали себя новыми панами. Их совсем не устраивали порядки в России. Даже бояре обязаны честно служить своей стране, безоговорочно выполнять приказы царя. А государь следит за соблюдением законов, не позволяет никому хищничать, притеснять простых людей. Им хотелось жить как в Польше, если их уравняют с польскими дворянами. Властвуй над крестьянами как захочешь, гуляя и веселись в свое удовольствие, и никто тебе указывать не может. Эти начальники принялись тайно сговариваться с поляками. На место Хмельницкого гетманом выбрали его помощника, Выговского. Он изменил России, заключил тайный договор с королем Яном Казимиром, призвал крымского хана. В 1659 году на предателя выступила армия князя Трубецкого, осадила Конотоп. Но Выговский ложным налетом выманил русскую кавалерию в погоню, завел целый корпус в татарскую засаду на речке Сосновки, Его полностью уничтожили, перебили даже пленных. Трубецкому пришлось отступить. Зато Рамадановский действовал куда более успешно. Вместе с корпусом Куракина и верными царю-казаками Беспалова он на голову разбил поднеженным Выговского и Татар. От изменника стали отпадать сторонники. Города переходили на сторону русских. На очередной ради гетманом был избран Юрий Хмельницкий, сын Богдана. Впрочем, миновал лишь год, и он тоже изменил. В результате под Чудновым погибла армия Шереметьева. Усилиями царских дипломатов в 1662 году в Переяславле созвали Раду для перевыборов Гетмана. Но Хмельницкий сорвал ее. Вместе с поляками и крымцами обложил Переяслав. На помощь выступил Рамадановский. Люрий занервничал, отошел к Днепру и готовился к битве. А воевода воспользовался тем, что три части вражеского войска не доверяли друг другу. расположились по отдельности. Он нанес три стремительных удара: сперва смял поляков, потом погнал прочь татар и обрушился на казаков Юрия. Их скинули в Днепр, многие утонули. Мельницкий спасся, но его воинство растаяло, он потерял всякое влияние. Гетманом избрали Брюховецкого, но король Ян Казимир сделал последнюю попытку вернуть Украину в подданство и явился с огромной армией. Брюховецкий Взывал о помощи Крамадановскому, стоявшему в Белгороде. Однако тот ограничивался посылкой артиллерии и вспомогательных отрядов. Королю приходилось брать города жестокими боями. На разоренной Украине снабжать войска было нечем. И воевода правильно рассчитал. Ян Казимир не сможет там зацепиться. Он выжидал, не хотел распылять ядро своих войск. В январе 1664 года король повернул на север. на соединение с корпусами Сапеги и Паца, шедшими из Белоруссии. А вот тут-то и ринулись на врага свежие русские контингенты. Отряды Борятинского, Куракина и Черкасского под Брянском растрепали Сапегу с Пацем, а к Яну Казимиру, осадившему Глухов, подошла рать Ромодановского. Сражение грохотало целый день, и король приказал по выбитым панам отходить. Но им не позволили оторваться, прижали к Десне. Неприятели побежали по тонкому льду, а по нему ударили русские батареи. Королевская армия перестала существовать. Рамадановского за эту победу пожаловали в бояре. Война с Польшей завершилась в 1667 году Андрусовским договором. Россия вернула Смоленщину, присоединила Левобережную Украину. Но до полного мира было далеко. Правобережный Гетман Дорошенко изменил полякам, а Левобережный Брюховецкий – Русским. Между собой они враждовали. Но оба отдавали Украину турецкому султану. Брюховецкий подло напал на русских, учинил резню по разным городам. Дорошенко не менее подло убил его, провозгласил себя гетманом всей Украины. Рамадановский выступил на выручку русским гарнизонам, державшимся в осаде, деблокировал Чернигов и другие крепости, бил отряды изменников. Но большинство украинцев, особенно простонародью, Были противные гетманские свары. Они с радостью встречали царские рати, подтверждали присягу Москве. Левобережье довольно легко очистили от сторонников Дорошенко. Рамадановский сам регулировал перевыборы гетмана. Украинских лидеров он знал очень хорошо и провел на этот пост Ивана Самойловича, первого гетмана после Богдана Хмельницкого, который оказался верным России. Но для турецкого султана обращения изменников стали отличным предлогом. И в марте 1672 года османские послы неожиданно объявили полякам, чтобы те не беспокоили владения нашего невольника Дорошенко. Паны пытались возражать, что гетман их подданный, но требовались именно возражения. Нахлынули полчища турок, громили короля Михаила Вишневецкого и его преемника Яна Собесского, захватили Каменец, Львов и еще десяток городов. Народ проклинал Дорошенко, призывавшего такую напасть. Его столица Чигирин превратилась в огромный невольничий рынок, где татары и турки продавали полон. Россия поначалу вела себя осторожно. Рамадановский и Самойлович получали приказы чисто оборонительные, прикрывать левобережье. Но ведь Дорошенко отдавал султану всю Украину. С ним вели переговоры, переманивали в подданство царя, пробовали вынудить силой, подступали к Чигирину. Но Гетман отбивался. Турки и татары присылали ему помощь, и государи в Ирате вынуждены были отходить перед превосходящими силами. А в 1676 году умер Алексей Михайлович. Трон унаследовал Федор Алексеевич. Между тем, турки уже добивали поляков, и становилось ясно, с Дорошенко надо покончить, пока они не развязали себе руки. Молодой царь приказал ромадановскому брать Чигирин. воспользовались тем, что османская армия была далеко. Корпус генерала Касагова внезапно рванулся за Днепр. Войска изменного гетмана опрокинули одной атакой. Щигирин забросили царские увещевательные грамоты, и жители взбунтовались, заставили Дорошенко сдаться. Однако Турция не смирилась с таким развитием событий. Польшу она вынудила капитулировать, отдать правобережье. А новым гетманом султан назначил Юрия Хмельницкого. Жалкий сын великого отца охотно перекинулся к новым хозяевам. Правда, его войско насчитывало всего 150 проходимцев. Но для его подкрепления на Украину двинулась армия Ибрагима Паши по прозвищу Шайтан, 140 тысяч воинов. Строились планы, что на взятие Чигирина потребуется 3-4 дня. Потом пойдет Киев. Помощь с Левобережья считали нереальной. Попробуй-ка преодолеть Днепр, если запереть переправы. Янычарам заранее объявили, что их распустят по домам ко дню Касыма, 26 октября, а обратно на фронт соберут в день Хазыра, 23 апреля, завоевывать ли Левобережье. 30 июля 1677 года враг осадил Чигирин. Гарнизон под командованием генерала Трауэрнихта насчитывал 12 тысяч стрельцов, солдат и казаков. На предложениях Мельницкого и Ибрагима Паше о сдаче Было решено. Отвечать не иначе, как пушками. Закипели баталии. Турки бомбардировали город, подводили мины, лезли на штурмы. Но Рамадановский уже вел на выручку 60 тысяч ратников. 25 августа они вышли к Бужинской переправе через Днепр. Противоположный берег был укреплен шансами и батареями. А передовую позицию янычары построили на острове посреди реки. Форсирование Днепра стало, наверное, вершиной воинского искусства рамадановского. Сходу развернув артиллерию, он открыл такой интенсивный обстрел острова, что турки оттуда ушли, а воевода в ближайшую ночь переправил на остров несколько десятков орудий. Отряду казаков он велел переплыть через реку выше основной переправы, зайти в тыл противнику. Днем 26 августа русские артиллеристы на острове и на левом берегу Отметили цели и навели на них дальнобойные пушки. А в ночь на 27-е солдаты генерала Шепелева ринулись на лодках через Днепр. Когда турки обнаружили их и открыли стрельбу, заговорили русские орудия. Массированный ночной огонь артиллерии по заранее выверенным целям применялся впервые в мировой практике. Неприятельские батареи подавили, оборону смяли. Контратаку татарской конницы отразили ружейными залпами и заградительным артогнем. А в тылы врага ударил обходной отряд, вызвав панику. Плацдарм был захвачен с потерями всего в восемь человек. К утру там было пять тысяч бойцов. Под их прикрытием русские саперы навели три понтонных моста. Ибрагим Паша начал снимать части из засадного лагеря и перебрасывать к переправе. У плацдарма собралось сорок тысяч вражеской пехоты и конницы. Двое суток кидались в контратаки. Но к русским переправлялись новые части. Натиск противника они сдержали, а когда измотали и повыбили турок и татар, сами нанесли удар. Враг побежал. Его гнали пять верст. Узнав о поражении, Ибрагим Паша и крымский хан Селимгирей поспешно сняли осаду, отступили в большом беспорядке, оставив много бомб и осадных орудий. В Чайкирине к этому времени стены были разрушены. Почти все пушки выведены из строя. Осталось всего 28 бомб, И двадцать три бочки пороха. Дурок не преследовали. Они удирали ускоренными маршами, без привалов, а на опустошенном войном правобережье не было ни продуктов, ни фуража для коней. Рамадановский отремонтировал крепость и вернулся на зимние квартиры. В сражениях наша армия потеряла три с половиной тысяч убитыми, десять тысяч ранеными. У противника только по спискам янычары отборной конницы спагов погибло двадцать пять тысяч. А потери татар вспомогательных войск никто не считал. Сбешенный султан Мухаммед IV бросил Ибрагима Пашу в тюрьму. Селим Гирея сослал на Родос. Собрали новую армию. 180 тысяч воинов. 150 орудий. Возглавил ее великий визирь Мустафа Паша. Пригласили французских инженеров. Россия тоже готовилась. Гарнизон Чигирина под командованием Ивана Ржевского насчитывал 13 тысяч человек. Его должна была поддержать армия Рамадановского и Самойловича, 80 тысяч бойцов. К сожалению, в ход этой кампании вмешались шестнадцатилетний царь и его советники, ничего не смыслившие в военном деле. Рамадановский получил крайне противоречивые указания. Ему предписывалось до начала боевых действий вступить в переговоры, попытаться добиться примирения. Запрещалось начинать сражение, пока не подойдет князь Черкасский с калмыками и кабардинцами. Невзирая на такие задержки, Григорий Григорьевич все-таки захватил переправу и плацтарм на Днепре раньше противника, но к Чигирину опоздал. 8 июля 1678 года турки обложили его, открыли бешеную бомбардировку. За день на город падало свыше тысячи ядер и бомб. А против переправляющейся армии Рамадановского великий визирь послал корпус Каплана Паши. 12 июля он атаковал русских, но наткнулся на предмостное укрепление. В последующие дни развернулись упорные схватки. Уже не турки наседали на русских, а наши части отшвыривали их и заставляли отступать. Но между Днепром и Чигирином лежала гряда высот. Каплан-Паша закрепился на крутой Стрельниковой горе, перекрыв дорогу к городу. А Рамадановский, согласно царскому приказу, все еще ждал Черкасского. Он появился 28 июля и привел лишь 4000 всадников. В общем, напрасно потеряли время. Но теперь-то началось решительное наступление. Стрельникову гору попытались взять внезапной ночной атакой. Не получилось. 3 августа последовал штурм. На правом фланге карабкались по склону выборные гвардейские полки Шепелева и Кравкова. В центре стрельцы. На левом — белгородские и севские пограничные полки. Легкие пушки выдвинули в первую линию. Катили вместе с пехотой. Турки встретили шквальным огнем. Сталкивали навстречу повозки гранат с зажженными фитилями, но полк Шепелева прорвался на вражеские позиции. Его отрезали от своих. Солдаты огородились переносными рогатками, отстреливались в кольце. Многие погибли, но оттянули на себя турок, и на другом участке прорывались стрельцы. А Рамадановский ввел в бой резервы, развивая успех, только отходили строя, в полном порядке, отражая наскоки нашей конницы. Но едва была занята вершина горы воевода приказал втащить туда тяжелые пушки ударил по отступающим колоннам у енычар поднялась паника они толпами бросились к мостам через тесьмин тут-то и налетела конница возникла давка туда летели ядра каплан паша бросив своих воинов на истребление приказал поджечь мосты русская армия встала в четырех километрах от чигирина атаковать через Тесмин и укрепленный турецкий лагерь Было безумие, но с крепостью можно было теперь сообщаться через реку, посылать подкрепление, измотать врага и заставить его снять осаду. Увы, как раз в это время при обстреле погиб комендант Чигирина и душа его обороны Иван Ржевский, а заменил его полковник Патрик Гордон. Он не имел такого авторитета и опыта, как Ржевский, да еще и растерялся, выпустил из рук руководство гарнизонными частями, прекратил вылазки. В результате отдал инициативу осаждающим. Подкрепления он получил большие, свыше 15 тысяч бойцов, но не сумел распорядиться ими. Искученные в крепости ратники только несли лишние потери от бомбардировок. 11 августа, взорвав очередные мины, турки через проломы ворвались в Чигирин. С контратакой Гордон промедлил. Вслед за авангардами в город стали вливаться крупные силы. Загипел уличный бой. Занялись пожары. и перекинулись на деревянные стены крепости. Рамадановский рассудил, что в таких условиях продолжать оборону не имеет смысла. Послал приказ оставить Чигирин. Царские инструкции дозволяли такое решение, если к нему вынудят обстоятельства. Воевода выслал несколько полков прикрыть отход, удерживать мельничную плотину через Тесмин, И ночью гарнизон покинул крепость. Ушел непобежденным. строем, с оружием, знаменами и артиллерией. Вдобавок был подожжен пороховой погреб, и у турок, грабивших город, от страшного взрыва погибло четыре тысячи человек. К сражению с османской армией Рамадановский абсолютно не стремился. Русские планы оставались оборонительными. Если Чигирин пал, следовало отойти и прикрыть Левобережье. Но Мустафу Пашу победа совсем не удовлетворила. Ценой огромных потерь он приобрел груду развалин. Он поднял свои полчища, чтобы прижать русское войско к Днепру, уничтожить. И тогда беззащитная Украина достанется туркам. Но Рамадановский при отступлении построил полки единым коры, окружил их телегами, двигались медленно, отбивая огнем неприятельские атаки, пока не заняли свои старые предмостные укрепления возле реки. Но и войска Великого Визиря подкатились следом. Переправляться под их ударами было бы самоубийством. Требовалось отбросить врага. Несколько дней продолжались стычки. А 19 августа Рамадановский приказал армии атаковать по всему фронту. Закипела жаркая рубка, длившаяся целый день. Сражения прервали сумерки. На завтра воевода готовился возобновить его. Но утром обнаружилось, что турки под покровом ночи ушли. Впоследствии выяснилось, что русские потеряли в этой кампании 6-7 тысяч убитыми и 20 тысяч ранеными. У Мустафы же при осаде Чигирина и в полевых боях погибло 60 тысяч. Третья армии. Попал в плен его помощник Осман-паша. Был ранен Каплан Паша, убитый из Кижер Паша и француз Делафер Паша, видимо, родственник книжного Атоса, графа Делафер. Потерпев такой чудовищный урон, турки покатились прочь к своим границам. Бросили даже руины Чигирина. Правда, татарская орда попыталась из-под тишка налететь на Киев. Там у воевода Михаила Голицына было всего 106 солдат. Но Рамадановский вовремя отправил к нему тысяч драгун. И крымцы, пронюхав об этом, повернули от Киева подальше. А Турция после двух разгромов передумала лезть на русских. Начались переговоры, завершившиеся в 1681 году бахчисарайским миром. Османская империя признавала владением России не только левобережную Украину, но и часть правобережной с Киевом и рядом других городов. Григорий Григорьевич Ромодановский пережил этот мир ненадолго. После смерти Федора Алексеевича 15 мая 1682 года партия царевны Софьи спровоцировала стрелецкий бунт. Подстрекатели натравили толпу на сторонников царевича Петра, а Рамадановский был одним из них. Выиграв десятки боев и крупных сражений, он ни разу не был ранен, а погиб в центре Москвы на копьях пьяных стрельцов. Подпись под портретом – Богдан Хмельницкий. Подпись под фотографией – крепость Чигирин.